Книга пятая. Ожившая Шамбала. Глава 1. Две тысячи лет спустя. Разговор на крыше небоскреба оборвался внезапно. Иисус исчез, и дьявол не мог помешать его исчезновению, даже если бы и попытался это сделать. Это было не в его власти. Иисус чувствовал всю ненависть дьявола, но эта ненависть не могла причинить ему никакого вреда. Весь мир принадлежал дьяволу, и только против Иисуса он оказался реально бессилен. Только дьявол не мог с этим смириться. На земле он ощущал себя всемогущим. После того, как его ненависть утихла, он погрузился в размышления. Дьявол понимал, что явление Христа было не случайным и сакральным для всех сил тьмы. Оставаясь на крыше и стоя на краю величайшего Вавилона, Дьявол хладнокровно озирал один из созданных им великих мегаполисов, его бурно кипящую муравьиную цивилизацию. Время было действовать, и сатана призвал к себе Раула, великого графа из чины престолов. И в ожидании его погрузился в раздумье. Граф, он же слуга и помощник, явился незамедлительно, подошел неслышный замер за спиной дьявола, не решаясь прервать созерцание последним собственного творения. Его владыка о чем-то серьезно размышлял. Вызывали, магистр. ⁇ Собери мне всех! ⁇ обернулся дьявол. Немедля! «Всех верховных князей высшей власти, правителей, княжеств и цитаделей!» «Слушаюсь, владыка!» — поклонился властелину Раул и поспешил прочь. То, что овладела его владыкой, явно не было простым раздражением. Сквозь него проглядывало нешуточное беспокойство. Происходило что-то неладное. Верховные князья не созывались уже более пятисот лет — Так что причина внезапной спешки могла быть только очень серьезной. Даже по голосу властителя была понятна степень его озлобленности. Впрочем, медлить Раулы не собирался. Не прошло и нескольких минут, как все верховные власти были уведомлены. Однако совещание не могло пройти мгновенно. Оно должно было начаться через три дня». За тысячелетнее правление дьявола на Земле образовалась всесильная иерархия тьмы. Дьявол создавал и пествовал ее по мере распространения своего коварного и хищного эго, которое множилось, разлеталось и молниеносно, словно чума, захватывало все новые и новые души, преломляясь в человеческом существе. Развиваясь и изменяясь, оно словно раздвигало границы власти сатаны и одаривало его новыми возможностями и новыми рычагами для управления созданным им миром. Ятего распространился по земле еще в первые тысячелетия ее истории, но за прошедшее время он пропитал ее на немыслимую глубину. И как в земную твердь его корни проникали в души, доходя до самого сакрального духа человеческого, что становилось катарсисом зловотворения, пиком расцвета его детища. Воистину, дьявол был в шаге от великого открытия, которое дало бы ему полную власть. Извивы и новшества эго изумляли даже закренялых мастеров греха. Каждый порожденный эго, новый порок, учитывался и включался в общую систему. Для пествования каждого нового порока избирался и назначался один из падших ангелов. Именно они, доверенные князья сатаны, с которыми он когда-то восстал против Бога и пытался завоевать небеса, стали его гвардией. В них он был уверен. Они, некогда занимавшие в божественной иерархии важнейшие ступени – Теперь являлись лордами и графами совершенно иной иерархии. Иерархии тьмы, в которой они верно служили владыке темных сил. Лишившись близости к Богу и мест в горних высях, они обрели достойный удел в адской бездне. Теперь в аду они восседали по правую и левую руку от сатаны. И если эго ага было порождением их властителя, то они были проводником его». С каждым тысячелетием роста эго росло и число его служителей. Назначались новые и новые советники и проводники. Иерархия тьмы расширялась, ветвилась, процветала и полнилась силой, и конца этому не было видно. Каждая из десяти главных божественных заповедей была отмечена соответствующим смертным грехом. Смотрящим за таким грехом назначался главенствующий демон — подчиняющиеся ему демоны более мелкого разряда, неустанно трудились над продвижением этого греха. Ад был занят постоянной работой. Ящик Пандоры не закрывался. Происходящие из него мосты соединяли сатану с землей, одаривали его неимоверными возможностями, позволяли ему контролировать все, начиная от явлений природы и заканчивая каждой живой тварью а сатана продолжала кормлять созданное им эго. Он наполнял сущее созданными им иллюзиями, покорял души людей, захватывал их веру, подменял истинные человеческие ценности сиюминутными увлечениями и фальшивыми обетами. Все это не составляло большого труда. Люди верили в то, что видели, а не в то, что чувствовали. А значит, ими было легко манипулировать. А обманув чувства... Можно было разверзнуть пропасть между людьми и Богом, между телом и духом, разъединить дух человеческий с его истоком, разорвать связь души с природой, с душой всего. Именно это было истинной целью сатаны, которой он был уже близок, ибо не было на земле уже никого, кто имел бы эту святую связь. Ее обрывали еще в утробе матери, дабы каждый новорожденный неизбежно попадал в мир без Божия и Царство Всесильного Эго. Иерархия тьмы властвовала повсюду: в земле, в воздухе, в сказаниях и в генах, в головах и в сердцах. Ящик Пандоры был распахнут. Казалось, что через этот портал можно было проходить с неимоверной легкостью. Так оно и было. За тысячелетия мост, соединяющий землю с садом, упрочился, стал столь реальным, что бесы перемещались по нему без труда. И не было на земле ни одного человека, который не стал бы ими одержим. Над каждой живой душой велась работа, каждая искушалась и растливалась В зависимости от того, как преломлялось в человеке дьявольское эго, такая лярва или бесы захватывали его». Эти сущности высасывали из людей все жизненные соки, словно пиявки. Благодаря этим тварям, бесам, их усердием, ад становился все могущественней. Их старанием слабостью малодушие людей умножались и умножались. Под их воздействием люди обретали некую нервозность и раздражительность и получали впоследствии психические расстройства и заболевания, служащие источником массы негативных эмоций, которыми как раз и насыщались бесы. Эти эмоции несли в себе колоссальную энергию, силу, что питала демонов. Для жителей ада они были подобны мане небесной. Никогда еще источники, питающие преисподнюю, не были столь сильны и обширны потоком своим. Ад был на пике могущества. Сатана контролировал два мира. Но как бы ни было сытно в аду, его обитатели рвались на землю. Для них это было все равно, что попасть в рай. Поэтому, дабы облегчить этот переход, дьявол стал подмешивать в чистые, божьи монады, адские монады тех жутких сущностей, которые только и мечтали о том, чтобы вырваться из ада на свободу. Которые мечтали о вседозволенности. Именно посредством его ухищрения эти дети, анархии, хаоса, беззакония, адские порождения, маньяки и душегубы, словно тараканы, начали выползать наружу. Сатана ждал этого долгие годы, и теперь он смотрел, как его твари наполняют мир, и радовался. Но ему этого было мало. Слишком сложным был процесс смешивания монат. Слишком глубокого проникновения в кольцо великого свечения он требовал. Но к удовлетворению сатаны за тысячу лет ему удалось создать антикольцо великого свечения. Дьявол счел это собственной системой порождения жизни. Адские души после смерти в аду теперь могли спокойно отправляться на землю. А после смерти на земле они вновь возвращались в ад. И это могло продолжаться до бесконечности». Сатана хотел всех умирающих в аду направить на землю, продлевая им жизни. Он воскрешал их по своему желанию, выдавая пропускной паспорт на новую землю обетованную. Дьявол помещал адские души в монады, которые с той стороны призывались такими же, как они, тварями. Все это далось сатане непросто, но дуальная природа искаженного мироздания позволяла ему творить эти гнусные дела». Так или иначе, в руках сатаны оказались мощные ключи, которые были ключами к сакральному, так как позволяли ему вторгаться в святая святых, в процесс рождения, в природе. И пока в его руках была эта власть, он не мог ею не воспользоваться. Нужно было творить, усердно работать, создавая свою вселенную. Он чувствовал себя настоящим творцом, и это делало его подобным Богу.